Да я просто напялила это платье, потому как оно уже никуда не годилось, воскликнула Мэри, покраснев. Вся одежда, в какой я ходила, была куплена для меня миссис Вайли, а я не хотела ничем быть ей обязанной. Я честная. Хотя я и решила удрать, я совсем не собиралась брать с собой ничего из того, что ей принадлежало, и хоть сколько-нибудь стоило. Когда я вырасту, я куплю себе голубое атласное платье. Все сами не особо модны одеты. Я думала, дети священников всегда разряжены. Было очевидно, что мир их пыльчиво и в некоторых отношениях довольно обитчево. Но странное очарование, которым обладала эта грубоватая девочка, оказалось неотразимым для всех них. В тот же вечер они взяли её с собой в долину Радук и представили блайтам. Наша подруга, она живёт на той стороне гавани, а сейчас гостит у нас. У Блайтов не возникло никаких вопросов, возможно, по той причине, что к тому моменту она уже выглядела довольно прилично. После обеда, во время которого тётушка Марта что-то бормотала себе под нос, а мистер Мерридит пребывал в полубессознательном состоянии, обдумывая предстоящую воскресную проповедь, Фейт уговорила Мэри переодеться, предложив одной из своих собственных платьев и некоторые другие предметы одежды. А когда ей вдобавок аккуратно заплели косы, она не стала так заметно отличаться от остальных. Проводить с ней время оказалось довольно интересно. Она знала несколько новых увлекательных игр, а её речи были отнюдь не скучными. Правда, некоторые из её выражений заставили Нэн и Ди взглянуть на неё довольно косо. У них возникли некоторые сомнения относительно того, что подумала бы о ней их мать. Но они отлично знали, что подумала бы Сьюзен. Однако эта девочка гостила в доме священника, так что должно быть её общество могло считаться вполне приемлемым. Когда пришло время ложиться спать, Возник вопрос, где устроить постель для Мэри. Ты же знаешь, мы не можем положить её в комнате для гостей, смущённо сказала Фейт Уни. У меня ничего такого в волосах нет, обиженно воскликнула Мэри. Да я не об этом, запротестовала Фейт. В комнате для гостей вся постель рваная. Мыши прогрызли большую дыру в перине и устроили там гнездо. Мы ничего не знали об этом, пока на прошлой неделе тётушка Марта не положила там спать преподобного мистера Фишера из Шарлоттон-Тауна. Но он всё очень быстро выяснил. Тогда папе пришлось уступить ему свою кровать, а самому лечь на кушетке в кабинете. У тётушки Марты ещё не было времени разобраться с кроватью в комнате для гостей. Это она так говорит. поэтому там никого нельзя положить спать, какая бы чистая голова у него не была. А наша комната ужасно маленькая, и кровать тоже, так что с нами ты спать не сможешь. Я могу вернуться на ночь в сарай и спать в сене, если только вы мне одолжите одеяло, сказала Мэри с философским спокойствием. Прошлой ночью там было ужасно холодно, а в остальном ничего, у меня и похуже постели бывали». О нет, нет, тебе нельзя туда возвращаться, перебила её Уна. Фейт, у меня отличная идея. Помнишь тот маленький топчан в отгороженном конце чердака со старым матрасом? Его оставил там прежний священник. Давай возьмём просто не подушки из комнаты для гостей и устроим Мэри постель на чердаке. Ты ведь не против того, чтобы спать на чердаке, правда, Мэри? Это прямо над нашей комнатой. Для да мне любое место подойдёт. У меня в жизни не было приличной кровати. У миссис Вали я спала на чердаке над кухней. Летом в дождь крыша протекала, а зимой снег залетал. И вместо кровати соломенный тюфяк на полу. Так что я не очень привередливо насчёт того, где спать. Чердак был длинным, сумрачным, с низким потолком. Один конец его был отгорожен, так что образовывалась маленькая комнатка. Там и устроили на ночь Мэри. Все пожелали друг другу доброй ночи, и в доме воцарилась тишина. Уна уже засыпала, когда услышала в комнате над головой звук, который заставил ее сесть в постели. «Прислушайся, Фейд. Там Мэри плачет». Фейд не ответила, она уже спала. Уна выскользнула из постели и... И не одеваясь в одной ночной рубашке, пробежала через переднюю и поднялась по чердачной лестнице. Скрепучий пол громко возвестил о её приближении, и когда она добралась до отгороженной части чердака, то её встретили лунный свет и тишина. А на топчании виднелся небольшой неподвижный холмик. "Мэри", прошептала Уна. Ответа не последовало. Уна осторожно подошла к кровати и потянула за покрывало. "Мэри, я знаю, ты плачешь. Я слышала. Тебе одиноко?" Мэри неожиданно выглянула из-под покрывала, но ничего не сказала. "Позволь мне лечь рядом с тобой. Я зябну", сказала Уна, дрожа на холодном воздухе, так как маленькое чердачное окошко было открыто, и чувствовалось свежее дыхание северной приморской ночи. Мэри подвынулась, и она улеглась на топчане рядом с ней. Теперь тебе не будет одиноко. Мы нехорошо поступили, что оставили тебя одну в первую же ночь. Да и мне не было одиноко, презрительно фыркнула Мэри. О чём же ты тогда плакала? Да просто начала думать всякое разное, когда осталась здесь одна. Думала, что придётся вернуться к миссис Уайли, и она меня выпорот за то, что я убежала, и что я попаду в ад. за вранье. Меня все это жутко растревожило. — О, Мэри, — сказала бедная Уна огорченно, — я уверена, Бог не отправит тебя в ад за то, что ты лгала. Ты же не знала, что лгать нехорошо. Он не может послать тебя в ад, ведь он такой добрый. Но, конечно, ты не должна лгать теперь, когда знаешь, что это грех. — А если мне теперь нельзя лгать, что со мною будет? спросила мэри с рыданием в голосе тебе не понять ты о такой жизни как моя ничего не знаешь у тебя и дом есть и вроде как папа хотя мне кажется что у него мало с ней все дома но всё ж он тебя не бьёт да и еды тебе хватает хотя эта ваша старая тётка не бельмесов готовки не смыслят до да сегодня первый день сколько я себя помню когда я наелась досыта меня всю жизнь лупили Если не считать тех 2 лет, что я в приюте жила, там меня не били, и жилось мне не так уж плохо, хотя директриса была присердитая, всегда глядела так, будто готова мне голову оторвать. Но миссис Уайли, сущая ведьма. Да, именно так. И мне до смерти страшно, как подумаю, что надо будет к ней вернуться. Так, может быть, тебе не придётся возвращаться. Может быть, мы сумеем придумать какой-нибудь выход. Давай вместе попросим Бога, чтобы тебе не пришлось возвращаться к миссис Уайли. Ты ведь читаешь молитвы Мэри? Да. Я всегда перед тем, как лечь спать, говорю тот старый тишок, когда сладкий сон ко мне слетит, сказала Мэри равнодушным тоном. Правда, мне никогда даже не приходило в голову просить о чём-нибудь в молитве. Никто в этом мире никогда не заботился обо мне. Так что, думаю, Бог тоже не захочет. Может быть, он готов больше хлопотать ради тебя, потому что ты дочка священника. Он готов сделать ровно столько же для тебя, Мэри. Я уверена, сказала Уна. Неважно, кто твои родители. Ты просто попроси его. И я тоже попрошу. Ну ладно, согласилась мэри. Если не поможет, то хуже всё равно не станет. Если бы ты знала, миссис Уайли так же хорошо, как я, ты тоже решила бы, что вряд ли Бог захочет с ней связываться. Ну да ладно. Я больше об этом плакать не буду. Тут гораздо лучше, чем прошлой ночью в сарае, где мыши вокруг бегали. Посмотри на маяк в гавани, красивый, правда? Это единственное окно в доме, из которого его видно, — сказала Уна. Я люблю на него смотреть. Правда? И я тоже. Я его видела с чердака у Уайли и только этим утешалась. Когда на мне живого места не было после порки, я любовалась на него и забывала, где у меня болит. Я думала о кораблях, которые уплывают все дальше и дальше от берега, И мне хотелось оказаться на одном из них, чтобы уплыть далеко-далеко, прочь от всего. А в зимней ночи, когда он не горел, мне было ужасно одиноко. Слушай, Уна, а почему вы все так добры ко мне, когда я вам совсем чужая? Потому что это хорошо и правильно. Библия велит нам проявлять доброту каждому. Вот как. Ну тогда я думаю, большинство людей не обращают особого внимания на то, что в ней написано. Не помню ни одного человека, который был бы добр ко мне прежде. Сущая правда, не помню. Слушай, Уна, а правда, эти тени на стенах красивые, они как стайка маленьких птичек, которые скачут по веткам. И слушай, Уна, мне вы все нравитесь, и мальчики Блайтов тоже. Иди, но только не это Нэн. Она гордячка. Да нет, Мэри, она ничуть не гордая, горячо возразила Уна. Ни чуточки. Не верю. Любая девчонка, которая так держит голову, гордячка. Мне она не нравится. Нам всем она очень нравится. О, я думаю, она тебе нравится больше, чем я, спросила Мэри ревниво. Правда? Ну, Мэри, мы знаем её уже несколько недель, а тебя только несколько часов. с запинкой произнесла Уна. «Значит, она тебе больше нравится!» гневно воскликнула Мэри. «Ладно, как хочешь. Мне плевать, я обойдусь и без тебя!» Она резко отвернулась к стене. «О, Мэри!» пробормотала Уна, нежно касаясь спины неумолимой Мэри. «Не говори так. Ты мне очень нравишься, и ты меня так огорчаешь!» Ответа не было. Уна всхлипнула. Мэри мгновенно обернулась и заключила ее в медвежье объятие. — Тихо! — приказала она. — Не реви из-за того, что я сказала. Я была чертовски дрянной, когда так заговорила. С меня надо бы живьем кожу содрать, а вы все так добры ко мне. Да вам, я думаю, любой другой человек должен нравиться больше, чем я. Я заслуживаю всех порок, какие на мою долю выпали — Не плачь, ну не плачь. Если будешь плакать, я пойду на берег прямо в этой ночной рубашке и утоплюсь.